Глава 42. В воскресенье в 6 часов утра Андреса Фалькенборга выпустили из внутренней тюрьмы префектуры полиции Копенгагена. Он был выведен из здания через задний вход, чтобы миновать толпу поджидавших его журналистов и, согласно решению суда, незамедлительно освобожден из-под стражи. При данном событии, хотя, в общем-то, эту процедуру с натяжкой можно было считать таковым, присутствовал Конрад Симонсен. Главный инспектор счел недопустимым валяться дома и дрыхнуть в то время, когда на волю выходит серийный убийца, делом которого он занимается. Когда все было кончено, Конрад Симонсон направился в свой кабинет, чтобы хоть немного уменьшить бумажный завал, как обычно образовавшийся у него на столе в процессе расследования. В 9 часов на работу пришел Арне Педерсон, а вскоре вслед за ним и Пауль Трольсон. Все трое собрались в кабинете Конрада Симонсона. «И что тебе, на выходные дома не сидится?» поинтересовался у Поля Трольсона Арне Педерсон. Его старший товарищ пожал плечами. «Я решил, что вы будете здесь, подумал, что за мной кое-какой должок. В среду, четверг и пятницу я не слишком-то много работал». Арне Педерсон усмехнулся. «Не слишком-то? А мне кажется, наоборот, как раз в среду ты, мягко говоря, даже переработал. Ты ведь прекрасно понимаешь, что я имею в виду». Он поднял глаза на шефа. «И вообще, я считаю форменным безобразием, что они свалили всю вину на тебя». Конрад Симонсон обиженно выпятил нижнюю губу. «Надо же, какая несправедливость. Ну что поделаешь, мир так жесток, так жесток». Поль Трольсон покачал головой. «Черт возьми, теперь мне по-настоящему захотелось на пенсию». «Что ж, Поль, у нас еще будет время все обсудить. Знаешь, есть разные варианты. К примеру, если проработать еще пару лет». «Даже не думай об этом. Ладно, поговорим позже. слушай Карны, -ка, насколько нам удалось продвинуться с этой финской девицей? Мы установили ее данные, но об этом ты уже знаешь. А что касается остального, то с пятницы, в общем-то, мало что изменилось. Сроки ее исчезновения мы сумели сузить до промежутка между 17 апреля и 3 мая 1992 года. Вероятно, это произошло на центральном вокзале Хессельхольма». Заброшенный хутор, купленный Андресом Фалькенборгом, был расположен в нескольких километрах оттуда, к юго-западу, на побережье озера Финьясёен. Однако Элизабет Юти-Лайнин никогда вместе с ним не видели. Шведы продолжают работать над этим делом. «Потому, как ты это говоришь, мне кажется, ты не особо рассчитываешь, что в отношении ее мы сможем как-то преуспеть». «Сложно сказать». Свидетели, которых нам удалось выявить, не принадлежат к числу лучших чад господних. Да и рассказывают они немного, а по большей части вообще ничего. Поль Трольсон заметил. Собственно говоря, в этом есть некий парадокс. Ведь вовсе не обязательно. Одни преступники обязательно будут стремиться, так сказать, прикрывать других. Я имею в виду, что замешанные в наркобизнесе должны быть точно так же заинтересованы в поимке серийных убийц, как и обычные законопослушные граждане. Конрад Симонсон возразил. «Теоретически ты, конечно, прав. Однако, как правило, они так не думают. Или, по крайней мере, довольно ред. Арне Педерсон внезапно вскочил, как ужаленный, и перебил его. А ну-ка, Поуль, повтори то, что только что сказал. Ну давай же, скорее, это очень важно». «Что, насчет наркодельцов?» «Да, черт подери!» «Так что ты там говорил?» «Они должны быть также заинтересованы в поимке нами серийных убийц, как и все остальные...» И парадоксально, коль скоро это не так. Нет, нет, не то. Ты еще что-то там сказал? Конрад Симмонсон спокойным тоном практически процитировал: "На самом деле парадоксально, чтобы одни преступники, так сказать, старались прикрывать других. Я имею в виду, что". Продолжить фразу ему не удалось. Да, да, точно. Она именно так и сказала. А ком это ты, Арны? Новая классная руководительница моих детей на родительском собрании в школе. Она сказала что всегда говорит с детьми тихо, поскольку не верит в то, что шум можно побороть еще большим шумом. Теперь-то, наконец, логика этого мне стала понятна. Ну да, конечно. Какой же я болван. И есть у нас протокол допроса Андреса Фалькенборга. Взгляните, и сами все поймете. Да и эта чертова беседа с Поулем в машине. Там все то же самое. Никто из его слушателей пока что ничего не понял. Конрад Симонсон отыскал те записи, о которых он говорил, и Арне принялся лихорадочно рыться в них. Наконец, по-видимому, он нашел то, что нужно, и начал вслух зачитывать отрывки из протоколов. «Это из допроса. Здесь, Симон, ты спрашиваешь его, об Анне Линберг-Хансен. КС. Она, как две капли воды, похожа на остальных женщин. АФ. Тогда это, наверное, я. Да, я думаю, что так. КС. Где ты ее похоронил? АФ. Я этого не делал. «А это из разговора в машине, Поль. Ты тоже надавил на него по поводу Ани Линберг-Хансен?» «П.Т. Итак, Ани, так где ты, говоришь, ее закопал?» «А.Ф. Я ничего такого не делал.» «П.Т. Слушай, ну к чему себя мучить?» «А.Ф. Но ведь я говорю истинную правду. Я этого не делал. Ну что, видите?» Теперь, наконец, они все поняли. Первым откликнулся Поль Трольсон. «Ты имеешь в виду?» ту свинью, ту огромную свинью, что воняла несколько месяцев, пока окончательно не разложилась, ту, что гнила, будучи подвешенной на дереве. Вы-то дерево не видели, зато я видел этот старый тополь и готов поспорить, что все это время Анни Линдберг-Хансен находилась внутри него. Он напоминает огромных размеров кисточку для бритья, ствол толщиной от метра до полутора и высотой метра четыре. Здесь начинаются торчащие в разные стороны тонкие ветки. Когда я был ребенком, у нас на площадке стоял точно такой же тополь. Вся сердцевина его прогнила и превратилась в труху, так что изнутри он был полый, хотя снаружи дерево и выглядело живым и здоровым. По крайней мере, каждый год давало зеленые листья. Мы, детишки, взбирались на верхушку, продирались сквозь ветки и спускались внутрь ствола по веревке почти до самой земли. Черт, да я на сто процентов уверен, она там. Конраду Симонсону пришлось сдерживать свою команду. Оба его подчиненных так и горели желанием немедленно отправиться в Престер. Хоть соблазн и был велик, однако шеф оставался неумолим. Он рассудил, что поездку следует отложить до завтра. «Мне не нужны никакие лишние неожиданности в суде. На этот раз все должно происходить строго по инструкции. Сегодня мы уладим все юридические формальности, и коль скоро у нас возникли такие подозрения, Получим разрешение срубить этот тополь. Однако тут уже основная работа ляжет на наших экспертов. Да, и позаботьтесь о том, чтобы к завтрашнему утру у нас была хорошая ищейка». Поль Трольсон сделал последнюю попытку. «Но мы могли хотя бы съездить туда и взглянуть. Завтра, Поль, все завтра». Однако все уговоры были напрасны. Им следовало бы лучше знать своего шефа. Как бы там ни было, Но попробовать все же стоило. В конечном итоге они все же вынуждены были смириться с отсрочкой. Арне Педерсон осторожно спросил. «А можно мы возьмем с собой Полину? Она ведь уже бывала там раньше со мной». «Я-то не против. Но вчера вечером она позвонила мне и сказала, что заболела, так что раньше середины недели ждать ее, по-видимому, не стоит. Она считает, что это грипп. О, Господи! А все это проклятая жара. Ну а что там с наблюдением за Андресом Фалькенборгом?» Хоть присматривают-то за ним надёжно. Две команды наружки, которые трижды в сутки сменяют друг друга. Поль Трольсон сказал, «Я вот тут подумал, а не допускаем ли мы ошибки, что задействовали в слежке за ним все наши силы? Ведь будет чертовски обидно, если он ускользнёт в тот самый момент, когда мы уже почти готовы привязать его к убийству Анни Линдберг-Хансен. Помните? Ведь Эрнеста Матсон никак не мог понять именно этого эпизода со свиньёй. Он заметно выпадал из общей картины, и вот, пожалуйста, все разом стало на свои места. Точно так же и мне жутко не нравится, что он снял со счета столь крупную сумму наличных. На самом деле это вполне может означать, что он давно уже планировал номер со своим исчезновением. В идеале, если бы не необходимость строго соблюдать бюджет, это, разумеется, следовало бы счесть ошибкой, — с горечью в голосе сказал Конрад Симонсон. Однако прежде у меня просто-напросто не было финансовой возможности создать более многочисленную команду. Однако теперь, разумеется, ситуация полностью изменилась. Я направлю к ним в подкрепление еще две группы. Разошлись они в гораздо более приподнятом настроении, чем встретились. Конрад Симонсон сразу же позвонил графине и рассказал ей о догадке Арны Педерсона. Она также попыталась убедить его немедленно отправляться на Юг Зеландии. Однако на этот раз, против обыкновения, ответом ей стал решительный отказ. Вечером того же дня Андреасу Фалькенборгу удалось оторваться от наружки. Произошло это в самом центре Копенгагена, там, где Фредриксбургаде плавно перетекает в Нерре-Вольгаде. В слежке за ним участвовало четыре автомобиля, в каждом из которых сидело подвое сотрудников штатском. Две машины весь день старательно держались, соответственно, чуть впереди и чуть сзади его приметного голубого «Мерседеса», который кружил по городу без какой-либо очевидной для них цели. Впрочем, цель эта, быть может, и имелась, однако подозреваемый тщательно ее скрывал. Еще два экипажа находились в резерве, готовые вступить в дело, как только передняя машина теряла объект слежки. Работа эта казалась до обидного простой. Манера вождения у объекта была спокойной и осмотрительной. Двигался он скорее медленно, чем быстро, и ни у одного из инспекторов в автомобилях слежения не вызывало особого беспокойства, когда он, в строгом соответствии с правилами дорожного движения, затормозил на красный свет, находясь в крайней левой полосе неподалеку от станции городской электрички репорт В течение последних пяти минут они уже вторично оказывались здесь, что, вообще говоря, должно было насторожить преследователей. Однако в прошлый раз сигнал светофора был разрешающим, и они просто миновали станцию. Теперь же всем пришлось остановиться. Один из инспекторов в автомобиле преследования устало сказал. «Господи боже, сколько же он будет здесь кружиться!» Его коллега философски заметил. «Скоро увидим. По крайней мере, это лучше, чем сидеть и тупо глазеть на его подъезд. Здесь, во всяком случае, есть хоть какое-то разнообразие. Ох ты! Что за чёрт?» Реакция инспектора была мгновенной. Он резко распахнул дверцу, не обращая внимания на то, что она ударилась прямо в бок слишком близко остановившегося автобуса и с трудом вылез из автомобиля. Лавируя между транспортом, он бегом преодолел 50 метров, отделявший его от станции. Лишь тут его спутник наконец заметил, что «Мерседес» пуст. Мгновенно осмыслив ситуацию, он побежал за напарником. Однако оба они опоздали. Андреас Фалькенборг слишком сильно опередил их. После короткого совещания один из них помчался по лестнице вниз к платформам, а другой срочно вызвал остальные экипажи. Вскоре все восемь полицейских собрались вместе, однако толку от этого не было никакого. После четверти часа лихорадочных поисков старшей группы наружного наблюдения вынужден был сообщить удручающее известие дежурному по отделению полиции Глострупа, который, в свою очередь, пообещал немедленно проинформировать обо всем отдел по расследованию убийств. Однако сообщение это поступило к дежурному в самое неподходящее время. В тот самый момент, когда старший инспектор записывал информацию о том, как именно Андреасу Фалькенборгу удалось уйти от наблюдения, к нему с расстроенным видом подошел начальник отделения. Не дожидаясь конца разговора, он мягко, но решительно отнял у подчиненного телефонную трубку и прервал беседу. Тянуть с объяснениями он не стал. «Только что звонила твоя дочь?» Старший инспектор ощутил, как в душе нарастает волна страха и кивнул не в силах выдавить из себя ни слова. С ее сыном приключилась беда. Его госпитализировали в Херлевскую больницу с диагнозом менингит. Это очень серьезно, Мац. Мальчик в коме. Она просит тебя приехать туда. Начальник участка сам отвез старшего инспектора в больницу. Словом, прошло почти 12 часов, прежде чем Конрада Симонсона поставили в известность, что Андреас Фалькенборг Вот уже более полусуток, как ушел из-под наблюдения полиции.